Проснулась только вечером, еще удивилась, что смогла столько проспать, потянулась и стала приподниматься. По ощущениям казалось, что лучше мне нисколько не стало. Все тело ломило по-прежнему, и особенно болела голова. Но с постели я встала, накинула халат и отправилась посмотреть, что происходило в доме. Только вышла в коридор, как услышала голоса, мужские. Они мне знакомы не были. Выходило, что в стане врага прибыло. Поневоле нахмурилась и зашмыгла в сторону кухни. Там не было света. Я его включила, нащупав на стене выключатель, и принялась озираться в поисках, чего бы поесть. Электрический чайник закипел быстро и сделать чай труда не составило, тем более что заварка стояла на самом виду. Дальше мое внимание привлек холодильник. В итоге соорудила себе пару бутербродов с колбасой и осталась с собой довольна. Я сидела за столом и жевала бутерброд, когда в кухню зашел Славка. Встал в проеме, держа руки в карманах джинсов, и принялся меня рассматривать. При этом он хмурился и сверлил глазами. Так и захотелось сказать ему гадость, то есть высказать догадку, почему от него сбежала жена. Мол, посмотри на себя в зеркало сейчас и найди на своем лице не менее трех признаков дурного характера. Я имела в виду злые глаза, поджатые губы и сведенные у переносицы брови. «У нас гости, дорогая!» После пятиминутной паузы процедил он сквозь зубы. «А? Я здесь при чем?» Чуть не поперхнулась куском бутерброда. «Поговори мне, марш быстро в зал!» и Решила подчиниться и не дожидаться, когда основа угостила бы меня плеухой. Тем более, что долго ждать и не пришлось бы. А его привычки распускать руки я теперь знала не понаслышке. Поэтому Живенька поднялась со стула и засеменила в ту сторону, откуда слышны были голоса. «Стой!» — так рявкнул, что я моментально стала как вкопанная. «Что, так и пойдешь?» «А? Что?» — не поняла я его нового негодования. «В халате? Ты что вытворяешь? Тебе одеть нечего?» Схватил меня за руку и потащил в спальню. Я еле за ним поспевала, пришлось активнее перебирать ногами. Остановилась возле шкафа, он открыл его створки нараспашку и принялся перебирать вешалки. «На!» — это платье мне всегда нравилось. «Надевай быстро, люди ждут». При этом встал, уперев руки в бока, приготовившись наблюдать, как буду исполнять его приказания. Я взяла в руки платье рассмотрела его внимательно и пришла к выводу, что это не мой стиль, и еще подозревала, что будет маловато в груди. У Марины явно на номер бюст был меньше моего. Возможно, сомнения отразились меня на лице, потому что Вячеслав угрожающе зашевелился в мою сторону. «Быстро я сказал. Хорошо, хорошо, только выйди, пожалуйста, и я буду готова ровно через пять минут. Чушь!» фыркнул он на из спальни вышел жду за дверью ровно пять минут время пошло если не успеешь пеняй на себя Я одевалась, как солдат-новобранец по команде «Подъем». Результат был соответствующим, поэтому в зеркало решила не смотреть. Только грудь плотнее задвинула за тесный вырез декольте и решительно шагнула в коридор. «Нет, ты все же издеваешься», — смерил мою фигуру недовольным взглядом. Он больно схватил меня за руку и рывком приблизил и развернул к себе. Потом запустил свою пятерню мне волосы, пытаясь их уложить на какой-то непонятный и странный манер. А еще стала дергивать на мне платье, то потягивая его за рукав, то за подол. Но, похоже, эти действия не приносили ему удовлетворения. Славко продолжал злиться и от этого начал сквозь зубы тихо материться. «Черт знает что!» К такому выводу пришел после бесполезных попыток сделать из меня свою жену Маринку. Во всяком случае, мне все это так виделось. Без сомнения, ее светлый образ не давал ему покоя, а я все же не очень ему соответствовала. И как же могло быть иначе, раз мы две разные женщины, хоть и очень были похожи внешне, как некоторые утверждали, но не одно целое, а разные личности. И это главное, а еще отличия в чертах и фигурах все же имелось. Я о них поняла уже по нарядам, но ее муж все упирался и не желал мириться с очевидным фактом. Помимо скверного взрывного характера, у него еще ко всему было редкое упрямство, поэтому у меня к нему сочувствия не было. Стояла перед ним огородным чучелом, обратив безразличный взор в некую точку в конце коридора, дожидаясь, когда ему надоест меня дергать и крутить. «Вот, зараза, мало на тебе, что ли, стала? Ладно, иди так». «Хорошо», — спорить с ним не собиралась и вовсе, развернулась и пошла, подгоняемая в спину его жестким кулаком. А через минуту он совсем перестал меня интересовать, хоть и встал сзади каменной глыбой. И все от того, что моим глазам открылась интересная картина. Я замерла на пороге просторной комнаты, назначение которой не могла сразу определить. Вроде гостиная. Вячеслав именовал ее «залом». Не берусь точно дать название, а если описать ее, то она была метров 25 с площадью, прямоугольная с большим овальным столом в центре. По его краям стояли стулья. А ниже и диван с креслами были еще и вдоль стен. А больше в ней ничего не было. Ну, окно, конечно же, было. Шторы на нем тоже. И в тот момент плотно сдвинуты. За ними угадывалась приоткрытая форточка. Легкий ветерок, задувавший в нее, слегка шевелил портьеру и пытался разрядить дымовую завесу, висящую в комнате. Я еще не успела войти, а уже учуяла сигаретный дым, доносящий оттуда Ну а когда переступила порог, то просто пришла в удивление его огромному количеству. Весь воздух в объеме комнаты казался сизым. Вдохнула его, не в силах дальше задерживать дыхание, и тяжело закашлялась. А еще у меня защипала глаза, похлопала ими, потерла, но только хуже себе сделала. Из них выступили слезы. Ну и накурили. А все те мужики, что сидели вокруг стола и на диване у стены, я их насчитала семь голов, и все чернявые, очень похожие на цыган. «Добрый вечер», — сказала я им вежливо и радушно. и В ответ мне была тишина, а еще удивленные взгляды. Мне даже показалось, что они замерли, открыв рот и в глубокой растерянности. Что я такого сказала, интересно. Мне этого было не понять, оттого только пожала плечом и прошла мимо них, чтобы сесть в свободное кресло. Здрасти. Только один мужик откликнулся на мое приветствие, и то только через минуты две. Я повернула голову в его сторону, среагировав на голос. Решила рассмотреть внимательно, раз он оказался самым культурным из них. Мужчина показался мне немного моложе остальных, но, впрочем, не очень-то среди них выделялся. Такой же темноволосый, смуглый, черноглазый и с густыми кустистыми бровями. У некоторых мужиков были усы разной длины и формы. У других растительности на лице не было, но брились они явно не сегодня. В целом они мне не приглянулись. И еще я их всех до одного окрестила разбойниками. «Значит, вернулась», — нарушил затянувшуюся тишину тот, что показался самым старым, и я перевела взгляд на него. Первое, что бросилось в глаза, была серьга в ухе. Обратила внимание на глубокие морщины на лице и окрестила его предводителем, сама не знаю почему. А еще мне подумалось, что подобного типа видела где-то в кино. Вот бы эта вся ситуация оказалась нереальной, как была бы счастлива. Но нет, я уже убедилась, что это не выдумка моего воображения и не сон. Даже вот тесное платья и узкая пройма напоминали, что проснуться не удалось бы. Я поправила немного декольте, чтобы не очень жало, и потянула за рукав, но все равно сидеть в этом платье было неудобно. «Значит», — решила согласиться со старцем, но больше от того, что поймала на себе хмурый взгляд мужа. «Сколько же ты бегала?» Выходило, что он решил устроить мне допрос. Тут меня осенило, что не смогу ему ответить очень на многие вопросы, раз я не я, а Маринка. Что тогда могло быть? Вячеслав не обрадуется, а моя голова может не выдержать новых испытаний на прочность. Решила, что мне лучше смолчать. Поэтому пригнула голову и опустила глаза к полу. Получилось, что вроде как каюсь. По всему предводителю понравилось. «Вот и я считаю, что хватит уже. Ладно, что было, то быльем поросло». Изрек он, а остальные дружные одобрительно загалдели. «Скажи, сын, ты доволен, что жена твоя снова с тобой?» Я хлопнула глазами. «Это что же, выходило, старец приходил со славки отцом, что ли?» «Тогда выходило, что Вячеслав был вылитая мать». «Да», — сказал глухо и при этом смотрел на меня из-под нахмуренных бровей. «Не понял. И не расслышал я тебя. Да, доволен. Теперь произнес много громче и высоко вскинул голову. Так тому и быть. Живите дальше. Раз ты снова ее принял, так тому и быть». Меня тут посетила робкая мысль, а что, если обратиться к предводителю и рассказать ему правду обо мне, может быть, он смог бы в чем помочь, но как пришла в голову, так из нее и ушла, потому что рядом нарисовался супруг и, ухватив за локоть, сначала заставил подняться, а потом потянул из комнаты. Оказалось, что в коридоре нас поджидал Витька. И не просто так, а спотнулся в руках. Как только я оказалась рядом, он протянул его мне в руки. Я интуитивно его ухватила, но чуть не выронила, так как тот был уставлен стаканами, наполненными пивом, и оказался поэтому тяжелым. «Держи крепче, раззява! Буркнул тот мне, помогая его выровнять, чтобы ничего не уронить. «Иди, угости всех!» Развернул меня за плечи Славка, направляя снова в комнату. «Пришлось подчиниться. Пошла!» Мужики мне обрадовались. Вернее, пиву. А потом еще принесла им поднос. И еще они радовались все больше. Голоса их стали громче. Принялись чаще шутить и балагурить. И так получалось, что я их обслуживала как официантка. они не просто пили пиво, они играли в азартные игры. Еще когда в первый раз зашла в комнату, заметила в руках некоторых из них карты. Только тогда мне было не до того, чтобы все как следует рассмотреть. Теперь же, стоило всем присутствующим увлечься игрой и пивом, я смогла немного расслабиться и осмотреться. В этом развлечении сильно не была. Не могла бы сказать, во что они конкретно играли в тот момент, но оно мне было и не Надо. Я уразумела, что они играли на деньги, и теперь те лежали на столе, а некоторые у самого его края. Если нечаянно задеть куперу пустым стаканом, убирая его со стола, то мятая бумажка могла упасть на пол, например. Опа! А потом я решила подумать, как ее поднять. Нужная мне денежка опустилась рядом с ножкой стола, с внутренней ее стороны. На мой взгляд, очень удачно. Она не бросалась особо в глаза, и в то же время до нее легко было дотянуться рукой, если нагнуться. Что я и сделала, когда посчитала, что момент подходящий, и никто на меня не смотрел. Я согнулась, немного присев, быстро расцапала купюру и засунула ее за вырез платья. На все ушло не более нескольких секунд нисколько немедля распрямилась и поднялась, и осмотрелась, не заметила ли кто мой маневр. Вроде все было шито-крыто. Но тут мои глаза натолкнулись на пристальный взгляд сидящего за столом напротив жгучего брюнета с усами до самого подбородка. Коварный был такой взгляд с прищуром. А еще мужик крякнул, погладил луз и мне показалось, что подмигнул. Пришлось срочно изображать святое возмущение просто так, вдруг бы пригодилось. Вскинула голову повыше, задрав подбородок, дернула плечом и принялась сюда двойным рвением собирать со стола пустые стаканы, чтобы потом снова принести их уже полными. В следующий свой приход взял, попробовала проследить за усачем, успокоился ли. Оказалось, что интереса к моей персоне он по-прежнему не утратил. Следил за моими движениями и слегка улыбался, вроде как одним уголком рта. В душе появилась тревога, а ну как и выследил момент, когда прятала деньги, но ну, почти сразу сказала себе, что не должен был. С того края стола такое было трудно сделать. Это соображение меня немного успокоило. По этой причине улыбнулась дядьке вполне дружелюбно, забрала стаканы и направилась на выход». Только переступила порог кухни, как поняла по шагам за спиной, что за мной притащился еще кто-то. Поставила под нос и повернулась. Вот так раз, усач пожаловал. Встал в проеме, сложил руки на груди и заулыбался от уха до уха. Заговаривать не спешил, мне тоже торопиться было некуда. Стояла и на него смотрела. «Привет. Не прошло и полутора часов, как ты пришел со мной поздороваться». «Оригинально». «Здоровались вроде уже». «Где же тебя носила, милая?» В его голосе мне послышалась претензия... «Из чего, интересно, он мог ее предъявить мне? Может, он был маринки родственником? Скажем, двоюродным братом, хотя мы же с ней похожи. Сравнить мои светлые русые волосы, голубые глаза, бледную кожу, хрупкую комплекцию... В голове все это не укладывалось. Мы с ним имели сходство, как шахтер с балериной, как дуб с березой. В общем, никакого сходства мы не имели. «Что тебе здесь понадобилось, лихой?» За его спиной появился Вячеслав. Усатый нехотя повернулся к нему в полоборота. Рук, сцепленных на груди, опускать не стал. Только усмехнулся мне, не глядя на Славку, а потом снова подморгнул, теперь уже явно. «Воссоединили, значит?» «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет». «Шел бы ты назад за стол», – прошипел мой супруг. «А не хочешь играть, так иди к себе домой». «Я уйду». При этих словах Усатый сверкнул на меня глазами. «Только ведь не на другой конец земли. Еще увидимся». «Иди, иди!» Славка освободил ему проход, посторонившись. Тот хмыкнул и потопал в коридор к входной двери. «Можешь не провожать, сам уйду». «Нет уж, со всем моим почтением до самых ворот провожу». Они потопали на выход, а я глубоко задумалась. И «Вот вам и еще одна тайна нарисовалась». Не было печали. Что у этого лихого могло быть с Маринкой? Ну да ладно. Успокаивала только надежда на скорый побег. А Вот оказалось бы в родной Москве, а не здесь, со всеми непонятками. А для этого в первую очередь надо было добыть еще денег, чтобы точно хватило на дорогу до дома. Это было дело. Поэтому снова поспешила наполнить пивом чистые стаканы и вернуться в зал к развеселым игрокам. Только наметила себе смятую бумажку на краю стола, как в комнату зашел Славка. «Проводил, значит, одного гостя». Но тут из-за его спины вынырнул какой-то молоденький паренек. Кого еще черт принес? «Привет, компании и нашей неотразимой хозяйки. Веснущатая физиономия лучилась задором. «Рад снова видеть, рад!» «О, кто пришел? Грешка, привет! Проходи садись, пиво будешь?» Славка указала на свободный стул за столом. «Когда я от пива отказывался?» Радостно завертел тот головой. «Маринка, подай гостю стакан!» Я поспешила исполнить волю мужа. Поднесла поднос с единственным полным стаканом. «О, Вячеслав, твоя жена здорово похорошела за то время, что мы не имели удовольствия ее видеть здесь вечерами», продолжил веселиться Гришка. «Вот бы и мою Гальку куда-нибудь на месичишко отправить. Глядишь, и она бы вернулась с другими формами». Веснущий ты хихикнул, а остальные мужики с удовольствием его поддержали. Оттого в комнате стало очень шумно от разнокалиберного хохота. Мужичье было так довольно шуткой, что некоторые из них чуть животы не надорвали, веселясь. Я была повернулась в сторону и успела заметить, как безусый коротышка за моей спиной красочно изобразил у себя на груди объемный женский бюст. Стало неприятно здесь находиться, поэтому дернулась было скорее отойти от стола. Но мой рывок тот низкорослый воспринял по-своему и странно. Он вздрогнул всем телом и вместе со стулом отъехал от меня в противоположную сторону, при этом прикрывая лицо, согнутое в локте рукой. Он что, меня испугался? Вот это да! «Эй, большой!» – перегнулся к нему через стол Гришка, по всему главный балагур местной компании. «Будь осторожен! Наша Маринка не только красивая и статна, у нее реакция лучше не бывает. Или ты успел забыть? Вроде только недавно зуб вставлял». Вся банта захлебнулась новой волной хохота, а коротышка, увеличив между нами расстояние, заулыбался, демонстрируя всем золотую коронку на правом клыке. Мужики утирали слезы смеха, а я вытрачила глаза на Большого с его вставным зубом. Удивлялась сразу и тому, что он не соответствовал кличке, и от того, что намек на мою дрочливость, дошел, наконец, и до меня. На мои вытраченные глаза обратила внимание только Славка. Остальным было не до того. Но он не остался мною доволен, приблизился и положил руку на плечо. «Дорогая, иди к себе!» Произнес довольно громко, оттого его могли слышать, кроме меня, еще и те, что сидели рядом. «Хватит для тебя хлопотно на сегодня. Надо поберечь твои силы. Завтра трудный день. Да и ночь после такой длинной разлуки может быть долгой». «Да, да!» — серьезно закивали те, кто его слышал. «Иди ложись и жди меня. Мы здесь уже недолго будем». Взял из рук под нос и потолкнул меня к выходу. С пылающими щеками и на негнущихся ногах поспешила удалиться. Заскочила в спальню и плотно прикрыла дверь. В душе плескалась паника. Оставаться здесь на ночь не было не только желания, но теперь и сил. Только одна мысль поддерживала жизнь в моем теле – бежать немедленно. Вспомнила о ворованных деньгах, полезла, залив платье и достала купюру. Эх, мало. Ну да ладно. Подскочила к шкафу, стала рыться в нем, пока не нашла подходящие бриджи и футболку. Быстро в них переоделась, посмотрелась в зеркало и осталась с собой довольна. Одеяние годилось для дальней дороги, после этого решительно шагнула к окну и отдернула на нем занавеску. Ну все, только открыть и вылезти, а там и до свободы оставалось два шага. Дернула за шпингалет, опа! не поддался. Подергала другой тоже. Не веря в неудачу, стала трясти и дергать створку. Результат тот же. Окно не открылось. Подышала глубоко и с выдохом, как где-то видела. Должно быть, по телевизору удавали советы, как лучше быстрее успокоиться. Но мне не помогло. Дыхание выравниваться не хотело, руки мелко дрожали, и жарко теперь было не только щекам, но и шеи и груди. Да мне всей было плохо. Очень. Что было делать, не знала. Но надежда открыть окно меня еще не оставила, поэтому я оседлала подоконник и принялась пристально рассматривать раму и створку. Осмотр показал, что они забиты обыкновенно, гвоздями, приколочены намертво. Существовала еще форточка, но совсем маленькая. Она как раз была открыта. Настежь. Только толку, что от этого? но очень мало было это отверстие. Приложила к ней голову, помня чье-то высказывание, что если в отверстие пролезет голова, то и все туловище непременно пройдет тоже. Не тут-то было. Разве что попытаться лишиться ушей и части скальпа. Сползла с подоконника, села на кровать и немного поплакала. Совсем тихо, чтобы никто меня не услышал. Когда слезы закончились, снова включились мозги, и я вспомнила, что дверь никто еще не отменял. Вот она была передо мной. Решила попробовать ею воспользоваться и проскочить через коридор в прихожую. Как помнила, входная дверь должна была быть открыта. Учитывая всеобщее опьянение, меня вряд ли кто заметил бы, если проскользнуть быстро. Тут я вспомнила, что у меня на ногах были домашние тапочки, причем довольно растоптанные. В таких не особенно побегаешь. Но делать было нечего, следовало рискнуть. Я поднялась и подошла к двери. Положила ладонь на ручку, пожелала шепотом себя удачи, выдохнула и нажала, чтобы открыть дверь. «Нет, это совсем и никуда не годилось. Ручка чуть дёрнулась, но дверь не открылась. Оказалось, что ее заперли на ключ. Дёргать замок было бесполезно. И двери, за запоры демонстрировали свою прочность, а мое состояние из-за них приближалось к грани отчаяния. Что делать? От безысходности поколотила по деревянной поверхности створки ладонями и только хотела отойти в сторону, как за дверью послышались шаги, а потом и голос Виктора». — Тебе чего, Маринка? — Открой, — сказала просто так, не рассчитывая, что он меня послушается. Но Витька взял и открыл замок, а потом и дверь. Приоткрыл ее немного не стал со мной наблюдать. — Ну, что тебе надо? — Я это, пить хочу, пусти меня на кухню. — Нет, Славка не велел тебе открывать. Он сам сейчас уже к тебе собирается. Я ему скажу, чтобы захватил стакан. — Тебе чего, воды или сока? — Воды. — Буркнула и повернулась к кровати. — Вот вам и побег. Накрылось мое освобождение. Что было делать дальше, ума не могла приложить. А еще должен был явиться чужой мужик, называющий себя моим мужем. И не просто придет, а станет требовать от меня супружеских отношений, как пить дать. Мама моя, как все плохо-то! Я в панике заметалась по комнате. Только спрятаться в шкаф или под кровать не поможет. Что же делать? Думай, голова, думай! Ничего лучше не сообразила, как лечь в постель и притвориться крепко спящей. Именно так и сделала. Легла и до самых глаз накрылась одеялом. А перед этим еще перерыла три полки в шкафу, чтобы найти самую целомудренную ночную сорочку из всех, что когда-либо мне доводилось видеть. Длинная до пят, вся в сборках и очень похожа на парашют. У меня даже возникло опасение, как бы не запутаться в ней ночью, а то была возможность самой себя спленать по рукам и ногам. Но в тот момент я была согласна и вовсе на кокон, лишь бы в нем до меня не добрался самозванный супруг. И вот я лежала и ждала неминуемого свидания с мужем. Напряжение и страх завладели мной полностью. И еще меня мелко-мелко начало потрясывать. А сне в такой обстановке не могло быть и речи. А я еще и днем выспалась к тому же. По всему надо было как можно достовернее прикинуться спящей. Времени на репетицию у меня хватило, но уверенности, что Славка мои хитрости не раскусит, у меня не было. Оттого мне все и вздыхалось, глубоко и горестно уже пятнадцатый раз за полчаса.